Глава четвертая. «Только через мой труп!» Цежу я и упираюсь ладонями в широкую грудь мерзавца. «Ищите для этого другую!» Ответом мне служит низкий грудной смех. Симус выпускает меня из рук и сам делает шаг назад. Он одет в иголочки, белая идеально выглаженная рубашка, светлый костюм с приталенным пиджаком и подчеркивающими узкие бедра брюками. В кармане пусто, что не характерно для свадебного костюма жениха. Но, оказывается, он и это продумал. «Давай попробуем тогда вжиться в роль жениха и невесты немного иначе». Он достает из кармана маленький красный платок и подает мне. «Твой выход, моя дорогая невеста». Из-под я смотрю на него и не двигаюсь. Настроение чудовища меняется практически по щелчку пальцев» не заставляй меня напоминать тебе о твоем отце пожалуйста серьезно произносит он даже если это тебе не нравится тебе придется это сделать я резко выдергиваю платок из его пальцев и кое как сворачиваю запихивая в карман пиджака сгодится Цежу я, делая шаг назад симус опускает взгляд качает головой и усмехается уголком рта Будем считать, что у моей невесты просто дрожали руки, ведь ей характерна исключительная аккуратность в складывании платков. Мерзавец смотрит мне прямо в глаза, следя за моей реакцией. Ведь она неоднократно говорила отцу, что стала практическим мастером в этом деле, а вот он так и не научился. Меня как молния прошибает напоминание о том, что эти люди, кем бы они ни были, следили за нами. Долго следили. Возможно, они знают обо мне и моем папе, чуть ли не больше нас самих. Поджимаю губы и вскидываю подбородок. Вы все еще намерены вести меня на казнь. Медленно стараясь скрыть испуг и раздражение, которые бурлят во мне, произношу я. Так давайте уже скорее, чего тянуть. Не забывай, Мелани, мы влюбленная до кончиков пальцев пара, которая мечтает как можно быстрее обвенчаться. Убедительно, даже скорее предупреждающе, говорит мне Симус: И очень не советую делать глупости по пути. Мои люди будут поблизости все время. Понял, не дурак. И еще один маленький кусочек надежды рассеялся, чтобы демоны побрали это чудовище. Он берет мои пальцы и кладет себе на локтевой сгиб, сопровождая к выходу. Город встречает нас ярким и солнечным, как будто специально в пику моему настроению днем. По тротуару мимо крыльца прогуливаются дамы в изящных осенних пиджачках и шляпках, держа в руках красивые разноцветные зонты-трости на случай внезапного дождя. Словно бы и не осталось ни следа от вчерашней мерзопакосно-промозглой погоды, по которой мне пришлось добираться до дома кузена. В воздухе запах осенней листвы смешивается с солоноватым ароматом моря. Доносятся звуки порта, иголки и гудки пароходов а солнышко мягко ласкает лучами лицо. Пока мы спускаемся с крыльца и, не торопясь, идем к местной часовенке вселюбящей, я пытаюсь высмотреть кого-то похожего на тех, кто может быть человеком Симуса. Но... про матерь, На что я вообще надеюсь, если за нами так долго следили, а я ничего не замечала? Священник в курсе того, что ты собираешься провернуть? Или он останется в счастливом неведении относительно того, Соучастником какого безобразия он станет? Спрашиваю я настолько тихо, чтобы мог услышать только чудовище. Мне хочется хотя бы немного выбить из него это спокойствие и безразличие к тому, на что он собирается меня обречь. Но, кажется, ему действительно все равно на то, что я чувствую. Он ничего не знает, спокойно отвечает мерзавец. И лучше ему не знать, если, конечно, вам не безразлична его судьба. Чувствую, как мои пальцы непроизвольно сжимаются на его руке. Мне так и хочется устроить сцену прямо здесь, на улице. Закричать, что меня, можно сказать, держат в заложниках. Приходится себе напомнить про отца. Я не могу им рисковать. Он мой единственный близкий человек. Не имею права. Пройдя через маленький парк, украшенный кронами всех оттенков от ярко желтого до бордового... Мы оказываемся перед невысокой часовней с позолоченным куполом и арочным входом. Ничего лишнего, только вход и больше никаких проходов наружу. Отличное место, чтобы никто и никуда не сбежал. О, вот и нетерпеливые молодожены! С улыбкой приветствует нас служитель часовни. «И я, честно говоря, думал, что вы все же решите подождать». Симус расплывается в улыбке по которой я никогда в жизни бы не подумала, что он врет. «Что вы!» Он кладет ладонь на мои пальцы в его локте и ласково поглаживает. «С каждым днем наше желание узаконить отношения перед вселюбящей только крепнет. К тому же я решил подарить моей обожаемой Мелани незабываемое путешествие на дирижабле. Скольких же сил мне стоит сдержаться?» «Он! Подарить!» Да я ловила билеты на этот дирижабль около месяца. Кузена замучила. Мне даже ему пришлось купить билет за то, что он все же поймал начало продаж. А это чудовище смеет заявлять, что он «дарит мне путешествие». Но священник искренне верит этому мерзавцу с невероятно очаровательной улыбкой, понимающе кивает и показывает место, куда мы должны встать. «Кольца у вас свои или от часовни?» Проходя в дальнюю часть помещения и зажигая там какие-то травки, спрашивает служитель. «Свои», – отвечает Симус и кладет на каменный стол с книгой обрядов маленькую бархатную коробочку. «И я сомневаюсь, что это он тоже продумал. Когда я перестану быть такой наивной?» Мы встаем и кладем свои руки на книгу, а священник начинает что-то зачитывать. «Никогда не была на свадьбах. Естественно». В академии это вообще нонсенс, а я оттуда никуда и не выезжала. Нет, вру. Выезжала пару раз, но только на практике. Точно не на свадьбы. Понятия не имею, что сейчас будет происходить, и это пугает еще больше. В какой-то момент чтения, больше похожего временами на напевы, дым от трав начинает вихрем закручиваться вокруг нас, и я перевожу взгляд на Симуса. Удивительно, но в этот момент он не просто серьезен. Кажется, он даже нервничает. От чего? Это же он сам все затеял. Или все же жаль терять свою свободу? А уж как мне жаль. Дым кружится, окутывает нас и наши руки, словно касается нежно кожи. Как будто он живой. Итак, Симус Мелани. Сейчас перед лицом вселюбящей проматери вы должны честно и от всего сердца ответить на вопрос – Действительно ли ваше желание вступить в брак является искренним?